оборона наступлением. Сталинградская оборонительная операция. Ситуация, когда ключевые сражения разыгрывались вокруг крупных промышленных центров, была типичной для Второй мировой войны. Помимо Сталинграда можно назвать Харьков, вокруг которого разыгралось три крупных сражения в 1942-1943 годах. Сталинград Царицын еще до революции стал крупным промышленным центром, связанным с производством продукции военного назначения. В ходе гражданской войны оборона Царицына стала одним из крупнейших сражений между белыми и красными. В период индустриализации город продолжил свое развитие в качестве центра военной промышленности семимильными шагами. Накануне войны в нем насчитывалось свыше 445 тысяч жителей и имелось 126 промышленных предприятий, в том числе 29 предприятий союзного и 2 республиканского значения. Сталинградский тракторный завод дал стране свыше 50% имевшихся тогда в СССР тракторов 300 тысяч. Он производил как сельскохозяйственные тракторы СТЗ-3, мобилизируемые в артиллерию, так и специализированные тягачи СТЗ-5, использовавшиеся в артиллерии дивизионного звена. На шасси СТЗ-5 в 1942 году также монтировались установки РС. Незадолго до начала войны СТЗ стала осваивать производство танков. После потери Харькова и эвакуации его оборудования на Урал СТЗ на какое-то время стал главным производителем танков Т-34. Завод «Баррикады» был одним из крупных производителей артиллерийских орудий до 203 миллиметрового калибра Б-4. Завод «Красный Октябрь» производил ежегодно 775 08 тонн стали и 584,3 тысячи тонн проката. Сталинградская судоверь в Сарепте, известная как «Завод номер 264», переданная в Наркомат танковой промышленности, в 1942 году занималась производством корпусов и башен танков Т-34 для СТЗ. Помимо этого, город, названный именем Сталина, имел большое политическое значение. С точки зрения запланированного Гитлером похода за нефтью, Политическое и экономическое значение города было все же вторичным по отношению к его роли как транспортной развязки. Сталинград являлся крупным транспортным узлом с магистралями в Среднюю Азию и на Урал. Особое значение имела пролегающая здесь коммуникация, связывающая центральные районы СССР с Кавказом, по которой проходила транспортировка бакинской нефти. В условиях войны эта трасса могла стать осью наступления против фланга, наступающей через Кавказ, группировки немецких войск. Допустить такого было нельзя. И поэтому удар в направлении Сталинграда предполагался еще по директиве номер 41 апреля 1942 года. 23 июля на свет появилась директива ОКВ номер 45 о продолжении операции «Брауншвейг» наступление на южном секторе Советско-Германского фронта, в ней ставилась задача группе «Армии Б» на захват Сталинграда. На долю группы «Армии Б», как приказывалось ранее, выпадает задача наряду с оборудованием оборонительных позиций на реке Дон нанести удар по Сталинграду и разгромить сосредоточившуюся там группировку противника, захватить город, а также перерезать перешеек между Доном и Волгой и нарушить перевозки по реке. Примечание. Дашейчев В.И., сочинение, страница 326. Конец примечания. Задача захвата Сталинграда была возложена на шестую армию Паулюса и четвертую танковую армию Гота, наступавшую на город по правому и левому берегу Дона, соответственно. Предусмотрительность верховного главнокомандующего Сталина иногда была просто феноменальной. Строительство оборонительных сооружений в районе Сталинграда было начато еще в 1941 году и продолжилось после окончания периода распутицы весной 1942 года. Кроме частей, формировавшихся в этом районе стрелковых дивизий, каждый день на строительстве укреплений работало около 100 тысяч человек из числа жителей Сталинграда и области. Всего строилось 4 оборонительных обвода. Внешний оборонительный обвод протяженностью около 400 км начинался на Волге у горной пролейки и проходил по рекам Бердич и Дону до Логовского, далее по реке Мышковка и по линии васильевка плодовитая и снова упирался в Волгу у райгорода. Средний оборонительный обвод протяжением до 150 км строился на линии Пичуга-Бол-Россошка-Гавриловка-Красноармейск. Внутренний обвод оборудовался на рубеже Орловка-Песчанка-Красноармейск. И, наконец, четвертый оборонительный обвод проходил непосредственно по окраине города. К началу оборонительного сражения строительство этих обводов еще не было закончено. Это не должно удивлять, поскольку при сравнимой с линией Мажино протяженностью они строились куда меньшее время. Тем не менее, в ходе боевых действий построенные укрепления сыграли положительную роль. Советские войска, используя эти обводы, могли быстрее создавать оборону при отходе на последующие рубежи. Сражаться на оборонительных обводах Предстояло войскам Сталинградского фронта Развернувшимся и занявшим оборону преимущественно силами бывших резервных армий Последние занимали к 23 июля следующее положение 63-я армия генерал-лейтенанта Кузнецова В.И. 127-я, 153-я и 197-я стрелковые дивизии 13-я истребительная бригада По левому берегу Дона на участке Бабка, устье реки Медведица, общим протяжением около 300 километров. 62-я армия генерал-майора Колпакчи В.Я. 33 33-я гвардейская, 147-я, 181-я, 184-я и 192-я стрелковые дивизии, 644-й, 645-й 648, 649, 650 и 651 отдельные танковые батальоны, 40-я и 121-я танковые бригады развернулась на 100-километровом участке фронта от Клёцкой до Суровикина, 64-я армия генерал-лейтенанта Чуйкова В.И., 29-я 112, 131, 214 и 229 стрелковые дивизии, развернулась южнее 62-й армии и обороняла 80-километровый участок от Суровикино до Верхней Верхнекурмоярской, имея свой левый фланг на восточном берегу реки Дона. Помимо бывших резервных, в состав фронта входило избежавшее рассечение и окружение 21-я армия, 278-я, 300-я и 304-я стрелковые дивизии из числа дивизий Юго-Западного фронта, отошедших за Дон. Она занимала оборону также по левому берегу Дона, восточнее 63-й армии, до станицы Клёцкая, на фронте свыше 60 километров. 57-я армия генерал-лейтенанта Толбухина, Ф.И., После отхода приводила свои части в порядок севернее Сталинграда в районе Орловка, Ерзовка, Дубовка. Кроме того, в боях приняла участие 51-я армия генерал-майора Труфанова Н.И., еще входившая к этому времени в состав Северо-Кавказского фронта. Она оборонялась по левому берегу Дона, растянувшись цепочкой на участке Верхняя Курмаярская, Цемлянская и далее по левому берегу Дона на запад. Части армии вели напряженные бои с образовавшими плацдармы на южном берегу Дона передовыми частями противника в районах станиц Цемлянская, Николаевская и Константиновская. Вышедшие после Миллерова в расположение Южного фронта и позднее переданные командованию Сталинградского фронта управление 28 и 38-й армий были использованы для создания штабов двух танковых армий. Отрицательный опыт с армией Лизюкова А.И., не оттолкнул советское руководство от идеи создания аналога немецких моторизованных танковых корпусов. Управление 38-й армии генерал-майора артиллерии Москаленко КС было директивой ставки ВГК от 22 июля переформировано в управление 1-й танковой армии, а управление 28-й армии генерал-майора Крюченкина ВД в управление 4-й танковой армии Сроком завершения формирования было назначено 28 июля. Штабы двух армий из так называемой «Птицы-тройки» Харьковской драмы должны были перейти в новое качество. Точно так же, как армия Лизюкова АИ, обе танковые армии были смешанного состава, то есть включали как танковые корпуса – аналог танковых дивизий немцев, так и передвигающиеся пешим порядком стрелковые дивизии. Кроме того, в составе танковых армий были противотанковая и зенитная артиллерия и инженерные саперные части. В состав первой танковой армии к началу боев на западном берегу Дона входили 131-я и 399-я стрелковые дивизии. 13-й танковый корпус Танащишина ТС, 74 Т-34 и 49 Т-70 и 28-й танковый корпус полковника Родина ГС, 88 Т-34, 60 Т-70 и 30 Т-60. Формально в армии числился еще 23-й танковый корпус. Но реально он действовал на левом фланге 62-й армии вне оперативной связи с остальными соединениями первой танковой армии. В состав 4-й танковой армии входили 18-я и 205-я стрелковые дивизии и 22-й танковый корпус 96Т-34, 58Т-70 и 26Т-60, на 28 июля. Стрелковые дивизии для двух армий прибывали с Дальневосточного фронта. Поскольку ситуация под Сталинградом вышла из-под устойчивого контроля, было принято решение перебросить на этот участок фронта войска с Дальнего Востока и полки, сформированные из военных училищ Северо Кавказского региона. В силу постоянного участия в тяжелых оборонительных боях, Юго-Западный фронт не успел сформировать в своем составе объединение для массирования усилий авиации, воздушную армию. После того, как фронт стал сталинградским, в его состав в конце июля 1942 года была включена Восьмая воздушная армия генерал-майора авиации Хрюкина. К началу оборонительного сражения 8-я воздушная армия в своем составе насчитывала 561 самолет. Из них 337 исправных и 224 неисправных. В числе исправных самолетов было 85 истребителей, до 30% которых составляли самолеты устаревших типов И-16, И-15 и И-153, и -И 48 штурмовиков, 88 дневных и 116 ночных бомбардировщиков, по 2. Возможности 8-й воздушной армии постоянно возрастали. С 20 июля... По 17 августа состав армии Хрюкина ТТ было передано 23 авиационных полка, около 450 самолетов. Кроме того, на аэродромы, расположенные ближе к Сталинграду, были перебазированы пять дивизий авиации дальнего действия. Вновь получив в свое распоряжение подвижное соединение, Паулюс решил пробиться к Сталинграду самым простым и многократно проверенным способом, окружением и разгромом оборонявшихся на дальних подступах к городу соединений. Окружать предполагалось классическими Каннами. Соответственно, северную ударную группировку составили 14-й танковый корпус генерала пехоты фон Виттерсгейма, 16-я танковая, 3-я и 60-я моторизованные дивизии и 8-й армейский корпус генерала артиллерии Хейца, 384-я, 305-я, 389-я и 376-я пехотные дивизии Южную ударную группировку составили Л.Ай-армейский корпус генерала артиллерии фон Зейдлиц-Курцбаха, пробивший в марте коридор к Демянску, и 24-й танковый корпус первоначально только 16-я и 295-я пехотные дивизии. Для концентрации сил на сталинградском направлении В группу армии Б из группы армии А была передана восьмая итальянская армия в составе шести пехотных дивизий, одной пехотной и одной кавалерийской бригад. Эта армия должна была выйти на Дон и развернуться по его правому берегу на участке от Павловска до Вешенской, освободив этим самым все силы 6-й немецкой армии для наступления на Сталинград. С воздуха наступление 6 и 4-й танковых армий на Сталинград поддерживалось основными силами 4-го воздушного флота. На этом же направлении действовал 8-й авиационный корпус Вольфрама фон Рихтгофена, то есть наступающие на Сталинград армии получили в свое распоряжение самое мощное авиасоединение Люфтваффе на Восточном фронте. Корпус Рихтгоффена перебрался в конце июля на аэродромы в районе Тацинской и Обливской. Оборонительное сражение советских войск под Сталинградом началось 17 июля 1942 года на рубеже реки Чир, боями передовых отрядов 62-й армии, которые к 22 июля отошли на основной рубеж обороны. Первый действительно серьезный удар последовал 23 июля, когда 14-й танковый и 8-й армейский корпуса армии Паулюса вышли на рубеж Клёцкая-Слепихин, и атаковали войска правого фланга 62-й армии. Их целью было прорваться к Дону и захватить переправы через реку у Калача и Логовского. Развернутые на правом фланге 62-й армии 33-я гвардейская, 192-я и 184-я стрелковые дивизии, усиленные несколькими танковыми батальонами и выдвинутая на поддержку им 40-я танковая бригада не смогли отразить атаки наступавших в первом эшелоне пяти немецких дивизий – одной танковой, двух моторизованных и двух пехотных. Подвижное соединение противника прорвались в оперативную глубину в полосе 62-й армии, и в результате трехдневных упорных боев К исходу 25 июля выдвинулись на правый берег Дона в районе Каменского, глубоко охватив с севера войска левого фланга 62-й армии. В окружение попали 192-я и 184-я стрелковые дивизии и 40-я танковая бригада. Для разгрома группировки противника, прорвавшейся к Дону, и предотвращение окружения 62-й армии, в бой были брошены 1 и 4 танковые армии, еще не закончившие своего формирования. Однако 23 июля 14-й танковый корпус вышел к Дону в районе Каменского. 25 июля он повернул к Калачу. Тем самым создавалась угроза Отсечение 62-й армии от переправ через Дон. Также корпус мог форсировать Дон у Калача и попытаться захватить Сталинград сходу. Поэтому уже 25 июня 1-я танковая армия нанесла контрудар силами 28-го танкового корпуса из района Калача в северо-западном направлении Этим наступлением удалось отбросить немецкие войска от калача. Повторение наступления 28-го танкового корпуса на следующий день, 26 июля 1942 года, натолкнулось на перешедшую к обороне и выставившую напрямую наводку 88-миллиметровые зенитки 16-ю танковую дивизию немцев. В тот же день в штаб Первой танковой армии приехал Василевский АМ и поставил задачу 27 июля наступать на верхнюю Бузиновку и далее на Клецкую. С севера на Бузиновку должна была наступать 4-я танковая армия Ключенкина ВД. Однако 27 июля к наступлению был готов. Контрудару только один танковый батальон 176-й танковой бригады 22-го танкового корпуса, поэтому 27 июля армия «Москаленко» КС продолжала сражаться с прорвавшимися к Дону частями 14-го танкового корпуса в одиночестве. Контрудар, предпринятый 27 июля частью сил 21-й армии с севера на Клёцкую, успеха не имел. Тем временем 13-й танковый корпус занимался деблокированием окруженных соединений 62-й армии. 28 июля ему удалось установить связь с окруженными 184-й и 192-й стрелковыми дивизиями и 40-й танковой бригадой. Полноценное наступление 22-го танкового корпуса Началось только 29-30 июля. В 17.00-20.00-30 июля в расположение 22-го танкового корпуса прорвался 13-й танковый корпус вместе с выведенными из окружения частями 62-й армии. Бои продолжались до 8 августа. К тому времени все оставшиеся на ходу танки 22-го танкового корпуса свели 182-ю танковую бригаду. Набралось 7 Т-34, 4 Т-70 и 9 Т-60. Одновременно пыталось пробиться в северном направлении и отрезать прорвавшиеся к дону Части 14 корпуса первая танковая армия. 28-й танковый корпус достиг рубежа населенных пунктов Липолебедевский, Липолаговский. Части 131-й стрелковой дивизии овладели окраиной Голубинского. Однако взломать позиции, оборонявшиеся на этой линии фронтом на юг 16-й танковой дивизии, соединением первой танковой армии не удалось. Они лишь продвинулись на 6-7 километров.